Часть 2. Полное небо призраков. Экипажи Легиона Авроры. Члены экипажа. Лики. Если встретите легионера бархатного, как стакан односолдового ларасского сэмптара, то, скорее всего, перед вами Лик. Лики — дипломаты по природе и по образованию. Их работа — иметь дело с друзьями или врагами и зачастую умелый Лик — несколькими удачно сказанными словами может обратить второго в первого. Чем бы они ни занимались первым контактом, посредничеством в местном споре или побегом из дымящейся кучи инопланетного дерьма, лики отлично разбираются в культурах, традициях и языках многих видов и заслуженно пользуются репутацией искусственных переговорщиков. Играть против ликов карты неосмотрительно. Глава 13. Скарлетт. Марк Деврис, бывший парень, номер 29. Плюсы. Крепок, как кирпичная стена. Минусы. Мозгов, как у кирпичной стены. М -м -м Может быть, бормочу я. Сохранить. Трэ Джексон, бывший парень, номер 41. Плюсы. Выглядит, как адонис. Минусы. Знает об этом. Нет. Удалить. Я сижу на мостике, закинув ноги на консоль, с унигласом в руке. Тишину корабля нарушает лишь тихий гул двигателей и редкое попискивание ладара, который мы включили на сканирование. Мы вышли из складки через ворота возле НЗ-7810. И сейчас на малой мощности крейсируем в районе какой-то захолустной системы в нейтральной зоне. Кэт запрограммировала курс поближе к воротам на случай, если вдруг придётся драпать, и удалилась к себе в будуар. Все остальные тоже завалились спать, а мне, везучий досталась первая вахта. Так что я решила пробежаться по контактам и удалить некоторых бывших. А то память переполняется. Райли лемё бывший парень номер 16, плюсы, влюблён в меня до безумия. Минусы, влюблён в меня до безумия. Удалить. Казалось бы, не время для экипажа спать. У меня всё ещё слегка трясутся руки, когда я вспоминаю прошедший день, а вообразить, что будет дальше, просто не могу. Но урвать немножко здорового сна — хорошая идея. Всем нужен отдых после хаоса на станции Саган и на штурмовике. К тому же Тайлер, когда деточки-спатеньки дают, лучше думает. А ближайшее его решение будет, пожалуй, самым в его жизни важным. Спи, малыш, я тебя не тороплю. Мы вне закона. Может быть, разыскиваемые преступники. взбунтовавшийся экипаж Легиона Авроры. Хотя формально под командой Легиона всё же мы с боем вырвались с корабля «Аот» напали на Террен, своих соплеменников. А ради чего? Я закусываю губу, взглядываю на экран у Негласа. Алекс Найду, бывший парень номер 38. Плюсы, бицепсы, минусы? Неизвестно. И почему я с тобой разошлась? Сохранить. Должна признать, когда я подавалась в Академию Авроры, то не совсем так представляла себе развитие своей карьеры. Если честно, я не очень-то и хотела идти в Легион но Тай был непоколебим в намерении внести свой вклад. А я уж никак не собиралась его отпускать одного. Мы выросли без мамы, отца убили при Орионе, когда нам было одиннадцать. Ни за что на свете я не собиралась терять еще и брата-близнеца. Помню, как стоим мы с в очереди на станции Новый Гетисберг. Нам по тринадцать, ждем беседы с набирающим офицером. Помню, спросила тогда у Тая, правильно ли мы поступаем, не выйдет ли это решение нам боком. «Не знаю», — сказал он мне, а потом тронул метку Творца у себя на воротнике и пожал плечами но иногда приходится просто верить. Я умею распихивать лучших, так что экзамены вполне выдерживала. Могла бы и сама стать лучше, если бы старалась. Как-то наш куратор мне сказал, что фраза «если постарается» в моих характеристиках встречалась чаще, чем у любого кадета за всё время существования Академии, но я её терпеть не могла. Правила, распорядок, всю станцию. Вот мальчики, правда, были ничего так. Джесси Бродер, бывший парень номер 45, плюсы, классная задница, минусы. Сам задница. Хм, сохранить. Ну, что сказать, у меня не притязательный вкус. Я слышу тихий шелест, открывающейся двери на мостик, поднимаю глаза в расчёте увидеть Зилу, пришедшую меня сменить. А вижу нашу безбилетницу, Аврору Омелли, девушку вне времени. А вне койки она как оказалась? «Как ты сюда попала?» — спрашиваю я. Это может показаться излишне жестоким, но Тай разумно настоял, чтобы юная мисс Омелли сидела в заперти и не шлялась по кораблю. Не знаю, что он там видел на штурмовике, когда ее спасал, но моего младшего братца это потрясло как следует. Так что, когда эта девушка, Кэл и Тай и переоделись, Финниан запер Аврору в трюме в компании с одеяльцем и дополнительным шифром на двери. А дверь, видимо, забыл запереть, потому что вот Аврора собственной персоной стоит передо мной на мостике, где ей никак не положено быть. Напоминаю себе о том, чтобы Финниану потом фитиль вставить. «Аврора!» — окликаю я ее. Девушка не отвечает. Волосы у неё растрёпаны сосна Вид белой широкой полосы на чёлке балансирует на грани между шикарным и жутким. Глаза почти закрыты, ресницы подрагивают. Правая радужка выцвела до белой, как и прядь волос, прискорбанно выходя за грань между жутью и шиком и попадая прямиком в тихий ужас. Движения у неё скованы, язык тела несёт несусветную чушь, и первая моя мысль — она ходит во сне. Но это не объясняет, как она выбралась из трюма, разве что шифру Финиана настолько слаб, что его может сломать девчонка, рождённая 200 лет назад не просыпаясь. Нет, надо будет ему кипятка залить за шиворот». Аврора вертит головой, будто оглядывая помещение. Трудно представить себе, что у неё на уме. Очнулась на два столетия позже своего времени, совсем не там, где собиралась быть, на целую галактику уехала в сторону. Но здесь ей находиться точно не следует. «Что с тобой?» — спрашиваю я. Она, не отвечая, направляется прямо к пилотской консоли Кэт. Именно тут я решаю, что каковы бы ни были происходящие здесь события, нашей красавице-героине, легионеру Скарлетт Изабель Джонс, самое время это прекратить. Рука опускается на рукоять дезинтеграторного пистолета, висящего на поясе. Я встаю со стула. Ладно, красавица, если ты... Правый глаз Авроры освещается неярким мерцающим сиянием, бледным, как луна. Не глядя на меня, она поднимает руку, и невидимый удар в грудь отбрасывает меня в стену. Я пытаюсь выхватить пистолет, но Аврора сжимает пальцы. Глаз у неё загорается чуть ярче, и что-то хватает меня за руку, не давая поднять оружие. «Я и не невзиом», — говорит Аврора совсем не своим обычным голосом. Он голкий, раскатистый, как эхо в пещере. Я не метит сорб. Руку мне стискивает болью. Чья-то невидимая хватка крушит костяшки пальцев. Я выпускаю дезинтегратор. Он падает со стуком на палубу и давление ослабевает. Сердце стучит. Холодный пот покрывает всё тело. Оказывается, я не могу шевельнуть и мускулом. Горло сдавило так, что даже говорить не выходит. Аврора смотрит на консоль пилота, склонив голову на бок. Ресницы трепещут. Правый глаз всё ещё светится. Волосы слегка шевелятся, будто от ветерка. Свободной рукой она начинает набирать команды. Пальцы летают над клавишами так быстро, что не уследить. Пытаюсь выдавить я сжатым горлом сквозь тиснутые зубы. «Что ты делаешь?» У неё появляется кровь из носа. Тонкая стройка красного сбегает вниз по губам. Аврора не прерывает своего занятия, не стирает кровь, а до меня доходит, что она лезет в навигационную систему, задаёт новый курс. Она новичок, ни разу не обученный, но лётных часов. Творец всемогущий, она же два последних века проспала в складке. Откуда ей знать, как работает навигационная система Лунгбоу? «Итейнротимпес», — шепчет она. «Урошо-хорошох». Двигатели меняют тон, корректируя курс. Кровь стекает теперь по подбородку Авроры, капая на консоль. Девушка оборачивается ко мне, все еще вытягивая вперед руку. Правый глаз горит теплым и мягким светом. У меня в животе словно застыл лед, страх колотится в висках. но как, я не напрягаюсь, меня будто невидимая тяжесть припирает к стенке. Не могу пошевелиться, не могу драться, даже крикнуть не могу. Аврора вздрагивает, кровь течет по подбородку, брови у нее нахмурены. Губы шевелятся медленно и трудно, будто она с напряжением произносит слова. «Триггер», — говорит она, показывая на себя. триг Слышится знакомая бах дезинтегратора. У Авроры расширяются глаза. Она шатается, как от удара. Сила, удерживающая меня на месте, ослабевает. Я падаю на колени. В дверях стоит Зила, направив оружие на Аврору. выстрелы из дезинтегратора, поставленного на режим оглушения, валит с ног взрослого каменного быка с ригеля. Но Аврора почему-то стоит. Она оборачивается. Зила стреляет еще раз. Пистолет озаряется пламенем. Аврора со стоном падает на колени, тянет руку в сторону нашей научницы. Правый глаз у неё горит, как солнце. С невозмутимостью, принесшей ей 32 дисциплинарных взыскания, Зила продолжает стрелять. Бах, бах, бах! Пока, наконец, Аврора не падает лицом вниз на палубу. Зила! Удаётся мне простонать. Бах! Зила! Бах! Зила моргает, глядя на меня, палец на спусковом крючке. «Да?» — спрашивает она. «Она в отключке», — говорю я, чувствую что голова раскалывается. «Можешь перестать её поджаривать». Зила глядит на дезинтегратор, потом на бесчувственную аврору, распростёртую на палубе. И то ли для страховки, то ли просто ради развлечения наш специалист по науке выдает лежащий без сознания девушке ещё один заряд. «Бах! Интересно», — говорит Зила. «Выбросить за борт эту психованную прямо сейчас», — шипит Кэт. Мы стоим на мостике, обступив бесчувственное тело Аврора у Мелли. Она усажена за одной из вспомогательных станций. Руки у неё в магнитных наручниках, хотя не знаю, какой от них будет толк, если она очнётся. Кэт, Зилла и я держим её под прицелом дезинтеграторов на случай, если она решит повторить предыдущее представление — нападение на великолепного, но слишком уж приземлённого космического дипломата. Я успеваю заметить, что Зила сменила серёжки. У неё в ушах золотые цепочки с миниатюрными украшениями в виде разного оружия. пистолет «Нож — метательная звезда. Она перед тем, как идти мне на выручку, забежала переодеться?» Кэл молча стоит в дверях, задумчиво поджав свои сельдратийские, невероятно изящные губы. Услышав предложение выбросить Аврору за борт, он взглядывает на Кэт. «Не пари чушь», — говорит он, и голос его сочится презрением. «Её нельзя убивать». «Да пошёл ты, эльфёныш!» — огрызается ас. «Она чуть не прикончила скарлет Вытащи голову из задницы, если не трудно, и подумай ею». Скар, ты точно невредима?» спрашивает Тайлер. «Да, вполне», отвечаю я, как будто током тряхнула. «Она и правда удерживала тебя на месте просто взглядом?» «Я киваю, потирая шею. Мы вернулись в складку. Идём курсом, который Аврора вела в навком перед тем, как Зила её вырубила. Синяки у меня на запястье тёмные, неприятно серые. Кожа в цветовой шкале складки выбелена как кость, почти так же бледна, как сияние, что лилось из глаза Аврора, когда она меня к стене припечатала». «Тайлер», — говорит Кэт, Чтобы оставить эту девушку на борту, нам всем надо крышей поехать. Ее нужно либо прямо сейчас выкинуть за борт, либо накачать седативными препаратами до полной отключки и передать властям, пока нас военно-полевым судом в каменный век не отправили». Кэлл готов вывалить на нее еще пару оскорблений, но не успевает, из коммуникатора трещит голос. «Золотой мальчик, меня слышно?» Тайлер касается уни-гласса. «Слышим, фин какая там у тебя обстановка?» «Ну, я тут в трёме и должен доложить, что такого страха я не видал с тех пор, как в 12 лет застукал своего третьего деда». «Объясни». «Мне надо было на приём к врачу, а приём отменили, я рано пришёл домой и поймал бабку с дедом над тарелкой сигирина ещё с 12 дюймов дух-творца, Финниан. Про трём объясни». рявкой Тайлер». «А», — отвечает Финниан. «Да, так вот, не знаю, как наша беглянка это сделала, но внутренние двери вывернуты, как у этих, ну, которые вы едите, землееды. Не помню названия, круглые такие, оранжевые. Апельсины? Да, но не суть. Важно то, что двери эти сделаны из закалённого корбита и титана, а она их разорвала, как картонные. Тайлер, за борт её, — говорит Кэт. Кэл отлипает от стены, нависает над Кэт. Его голос холоден, как лёд. «Только посмей тронуть её». Я прикусываю губу, отмечая контраст между спокойным голосом и напряжёнными глазами Кэлла. Язык тела сельдратийцев бывает трудно понять, за исключением выражения «Вы все нам в подмётке не годитесь, и да, мы это знаем». Но Кэл, кажется, готов разорвать Кэт на куски, если она хоть моргнёт в сторону девушки, с которой он всего 12 часов назад вёл себя как последний хам. Кэт на целый фут ниже Кэлла. Сейчас, когда и ирокес у неё приплюснут после сна, может, даже и ниже но она не из тех, кто отступает, а потому наш АС прёт против нашего танка. Эльфёныш, ты слышал, что она сделала в трюме? Или ты просочковал курс механики? Так вот, наш корпус сделан в точности из того же материала, что эти двери. И она зачем-то полезла в мою систему управления кораблём. Откуда ей было знать, как это делается, если она 200 лет дрейфовала в складке? Эта девчонка совсем не та, кем кажется. «Согласен», — просто отвечает Кэлл. «Именно поэтому ты ее пальцем не тронешь». Аврора издает стон, и три дезинтегратора тут же вскидываются в ее сторону. Кал выступает вперед, не сводя глаз с Тайлера. «Сэр», — говорит он, — «если бы Аврора хотела убить вашу сестру, то непременно сделала бы это. Вы сами видели, во что она превратила оперативника в ГРУ». «Еще бы». Тайлер смотрит на девушку, которая начала шевелиться, и я практически вижу, как шестеренки крутятся у него в мозгах. «Кэт, какой курс она вела в навком?» Наша осморгает, опускает оружие. Повернувшись к своей консоли, Кэт, ругаясь сквозь зубы, вытирает кровь Авроры с панели и вводит несколько команд. «Симпетернити», — говорит она наконец. «А что это?» — спрашиваю я. «Ты не слышала про корабельный мир?» — моргает Кэт. «Астрография не мой конёк», — отвечаю я. «Помнится, я почти всю её проспала». «Помню ты спала-с». Щебечет голосок, и в нагрудном кармане Авроры зажигается старый уни-глаз Тайлера. Известный также как мировой корабль, расположен глубоко в нейтральной зоне, является торговым узлом, не подпадающим под юрисдикцию ни одного правительства. И им управляют межзвёздные предприниматели. «То есть космические пираты», — подсказывает Кэт. «Я всего лишь пытаюсь проявлять вежливость», — замечает уни-глаз. «Беззвучный режим», — бурчит Тайлер. ох Униглаз замолкает. Кэт вызывает на центральную консоль трёхмерную схему симпетернити. Перед нами невероятное собрание сотен тысяч кораблей. Все разного производства, моделей, размеров, свинченных, склёпанных, сваренных вместе в огромную перекошенную сферу. Красота, уродство и то и другое до полной невозможности. «Симпетернити зародился как отдельный звёздный порт», — поясняет Кэт. «В нём заправлял разбойный картель». Сюда приходили пиратские корабли, продавали добычу, уходили за новой. Но за последние 50 лет он всё больше и больше расширялся за счёт кораблей, решивших остаться и пристыковаться к этой суперконструкции. Порт растёт неудержимо, он сейчас размером с небольшую луну. Отсюда его название — «Мировой корабль». Я смотрю на обмякшую в кресле Аврору. Так зачем ей туда понадобилось? Будто, учуяв, что разговор идёт о ней, Аврора стонет и медленно поднимает голову. Дёргаясь от боли, она мутными глазами смотрит на три уставленных ей в лицо пистолета. Разные глаза её расширяются, потом сужаются, когда она понимает, что связано, и чувствует на губах вкус крови. «Так», — говорит она, — «если это очередное видение, то я бы предпочла очнуться». «Это ты так извиняешься?» — спрашиваю я. «А за что мне извиняться?» Она снова дёргается от боли, медленно поводя плечами и шеей. «И почему у меня такое чувство, будто я...» В автомобильной аварии побывала. «Так ты не помнишь, как приложила меня к стенке, пальцем не притронувшись? Или как тебя Зила угостила полудюжиной разрядов дезинтегратора?» У неё на лице отражается калейдоскоп эмоций. страха отчаяния злости злость и искреннее недоумение, когда она замечает, что сейчас не в том помещении, где заснула. «Нет». «Компьютер», — говорю я. «Воспроизведи запись с камеры наблюдения. 0-1-29 по корабельному времени». Компьютер издаёт звуковой сигнал, и на центральном дисплее проигрывается запись с камеры наблюдения. Аврора смотрит и замирает совершенно неподвижно, увидев вдруг, как выходит на мостик. Поднимает руку, у неё начинает пылать глаз, она впечатывает меня спиной в стену. я и не не ом говорит запись тем странным глухим голосом. «Я не метит сорб». «Я не...» Аврора трясёт головой. Смотрит на Тайлера с нарастающей паникой в глазах. «Я ничего из этого не помню». «Очень удобно», — говорит Кэт. «Очень», — соглашаюсь я. «Аври, зачем ты полезла в навком?» — спрашивает Тайлер голосом ровным и твёрдым. «Зачем тебе нужно на симпетерните?» Она мотает головой и шепчет. «Что такое симпетерните?» «Постойте. Все глаза устремляются к Зилле. Она рассеянно играет с серёжкой в форме ножика. Тёмные глаза не отрываются от видеозаписи. Компьютер, воспроизведи запись в обратную сторону. Реальное время, со звуком». Компьютер, пискнув, выполняет команду, и мы видим, как Аврора у консоли пилота печатает в обратную сторону. Струйки крови взбегают по ее подбородку и прячутся в ноздрях. Выпущенный мной дезинтегратор прыгает обратно мне в руку. Аврора смотрит на меня и говорит тем самым гулким голосом. Только на этот раз звук воспроизводится в обратную сторону. «Прости меня», — говорит она. «Мои извинения». Зила моргает. «Компьютер, воспроизведи последовательность с 0243 до 0252». Запись перескакивает к Авроре, стоящей передо мной. Она показывает на себя. Лицо её напряжённо сосредоточенное. Триггер, говорит она. Триг. Триггер, повторяет дело, наклонив голову. Что это значит? спрашивает у неё Тайлер. Наша научница поворачивается к Авроре, мерит её взглядом тёмных глаз. Понятия не имею, сэр, но абсолютно уверена, что командир Дестой поручила нам Аврору не без причины. По моему мнению, мы должны сохранить этот курс. По коммуникатору вступает Финн. Не знаю, чего стоит мое мнение, но я с этой мелкой психичкой согласен, золотой мальчик. Дело приобретает интересный оборот». «Я так полагаю, Финьян, твое решение никак не связано с тем, что на станции «Аврора» нас ждет трибунал, да?» спрашивает Тайлер. «Ни в коем случае, сэр». Тайлер со вздохом поворачивается ко мне. «Кажется мелочью, но это одна из главных причин, почему мой младший братец стал лучшим альфой Академии. И одна из главных причин, почему я не придушила его во сне. Он никогда не боится спросить совета, если таковой ему нужен». Я вспоминаю вскрытую, как консервная банка, дверь импровизированной гауптвахты и думаю о тоненьком корпусе, защищающем нас от поджидающей снаружи черноты. «Надо вернуться в академию», — говорю я. «Поговорим с командованием, может, еще как-то можно спасти ситуацию, в которой мы увязли выше крыши». «И даже глубже», — ворчит Кэт, — «отдать ее терринским армейцам, и дело с концом». «Мне вам всем напомнить, о чем нас предупреждала командир Дестой?» — спрашивает Кэл. Она сказала... «Груз, который вы везете, ценнее, чем вы можете себе представить». Сельдратиец глядит, таю в глаза. Адмирал Адамс обращался непосредственно к вам, сэр, и сказал, что вы должны верить. Что еще мог он иметь в виду, как не это? Тайлер задумчиво прикусывает губу. Но вдруг говорит Аврора. «Я хочу домой», — произносит ее дрожащий голос. Глаза наполняются слезами, и как не пытается она сохранить самообладание, оно рассыпается в дребезги. Она смотрит на Тайлера. «Меня здесь не должно быть». И хотя она чуть меня не убила, я при взгляде на эту бедную девочку невольно наполняюсь к ней сочувствием. Кладу ей руку на плечо, слегка его стискиваю, и она склоняет голову, капая слезами себе на колени. «Все будет хорошо, Аврора!» «Я проснуться хочу», — шепчет она яростно. «Хочу проснуться на Октавии Третий, где мне положено быть». зела наклоняет голову на бок. Хэтфилд шел к Лейгуну Третьему и... «Нет, не туда». Перебивает Аврора, и полные слёз глаза вспыхивают огнём. «Я ж вам говорю, мы шли на Октавию. Я за многие годы до того изучила планету вплоть до сантиметра и знаю, какая это была планета. Не понимаю, почему и кто пытается стереть все её следы, да и мои тоже, но именно это и происходит». Кэт в ответ на эту вспышку закатывает глаза, барабаня пальцами по консоли. Кэл складывает руки. Привычная сельдратийская маска бесчувственности становится на место при демонстрации столь человеческих эмоций. Но Аврора этого не замечает. «Я хочу домой», — жалобно повторяет она и раздражается слезами, прекратив всякие попытки держать себя в руках. «Хочу, чтобы мои родные вернулись. Я ничего этого не просила. Мне ничего не нужно. Я только хочу домой». Тейлер смотрит на этот нервный срыв. Я вижу, что у него сердце бьётся в горле, а в глазах вопрос. Но дело в том, что никто из нас не понимает, какого вообще чёрта мы тут делаем. Пусть Достои Адамс послали эту девушку с нами не без причины, но Тай вымуштрован играть по правилам, и сейчас я вижу, как его это грызет. Сама мысль, что мы, разыскиваемые преступники, подозреваемые, вероятно, в убийстве своих собратьев по человечеству, мы увязли глубже, чем можем себе представить. Три голоса за прежние курсы, три против. Слово за командиром экипажа. Тайлер грустно глядит на Аврору. Кэт, проложи курс к Академии Авроры. Летим домой. Есть улыбается Кэт. Кэл вздыхает и качает головой, но не возражает. Тай проводит рукой по волосам. Пальцы Кэт летают над клавиатурой. «Окей, ложимся на курс», — говорит она. «Будем на станции через...» Лонгбоу вдруг сильно дёргается. «Я вскидываю руку, схватиться за что-нибудь. Корабль снова трясётся. Меня отбрасывает к стене. Я ухую от боли, ударившийся титан. Потом об пол». Убирая волосы с глаз, оглядываю мостик и вижу, что мой экипаж раскидан по всей палубе. Стонет и охает. Только Кэл сумел устоять на ногах. Из коммуникатора трещит голос Финниана. «Творец милостивый, что это там?» «Столкновение?» — спрашивает Тайлер. «На сканерах ничего, сэр», — докладывает Зилла. «Кэт, доклад!» — приказывает Тайлер. «Мы...» Кэт стучит по консоли, ища подтверждение «Остановились, что ли?» «Двигатели отключились?» «Да нет, просто чёрт его подери, остановились!» Двигатели дают тягу, но кажется, будто... Кэт трясёт головой. «Будто что-то нас держит». «Не что-то», — говорю я еле слышно. «Кто-то». Один за другим члены экипажа поворачиваются вслед за моим взглядом, и все мы смотрим на Аврору. Наша девушка не из своего времени закинула назад голову. Правый глаз горит призрачным белым светом, всё тело дрожит от усилий, выступили вены на шее и на руках. Ещё одна струйка крови показывается из носа. «Дух Творца!» — шепчет Тайлер. «Триггер!» — говорит Аврора. Кэт поднимается на колени, наводит пистолет на голову Авроры, но между нашим асом и её целью плавным движением вырастает Кэл. «С дороги!» — ты её не тронешь. Аврора обращает взор к Тайлеру. Всё её тело трясётся. И Лонгбоу трясётся. Бешено, страшно, будто хочет сам себя на части разорвать. в заикается Аврора. «Что?» — шепотом переспрашивает Тайлер, наклоняясь к ней. «Верь». Очередной приступ дрожи, сбивающий меня снова на пол. Корпус постановает, визжат начинающие проворачиваться за заклепки. Тайлер смотрит на меня, на свой экипаж, на окружающий нас корабль, раздираемый судорогами на части. Я вижу, как вращаются шестеренки в его голове, взвешивая опасность грозящую экипажу. Предупреждение о достое Адамса перед нашим отлетом. Он под рубашкой сжимает что-то. Отцовское кольцо сенатора, висящее на титановой цепочке. Тай всегда играл точно по правилам. С тех пор, как мы в 13 лет в новом Гетисберге расписались на бланке. «Груз, который вы везете ценнее, чем вы можете себе представить». «Верь!» — шепчет Аврора. Тайлер стискивает зубы. Рука отпускает отцовское кольцо и ложится на метку Творца на воротнике. Под скрежетый судороги Лонг Боу Тай ползет, повстающий на дыбы палубе, к своей командной консоли. Я вижу, как он входит на новком и задает новый курс. И почти сразу тряска прекращается. Двигатели набирают тягу, я чувствую ускорение через инерционные гасители. Свет в глазу Авроры мигает и гаснет, будто повернули выключатель. Она обмикает в кресле, снова отключившись наглухо. Из носа капает кровь. Зила подбегает, к ней щупает пульс. Кэл предлагает помощь. У Кэт глаза прищурены, трясущиеся руки держат рукоять дезинтегратора. Я смотрю на Навком, на новый курс, введенный Тайлером. «Куда мы, малыш?» «Но я и так знаю ответ». «Симпетернити». Тихо отвечает он, оглядывая рубку. «Ты думаешь, так надо?» — спрашиваю я. «Сам не знаю». Он снова касается метки Творца на воротнике, но смотрит на Аври. Но иногда приходится просто верить. Места, которых следует избегать. Пиратские анклавы, сэмпетернити. Чтобы узнать подробности истории мирового корабля, щелкните здесь. Картография неполная в связи с враждебной обстановкой. Здесь есть зло.